Глава 13. Лизавете выпало имя. То есть всем они выпадали, но чужие ей были мало интересны. Однако сама жеребьёвка неожиданно увлекла. Комната стала уде для игры в лото и карточки, которые девушки выбирали серьёзно, вдумчиво, будто бы От самой этой игры что-то да зависело. Рассаживались они неспешно, а Анна Павловна не торопила. Она сидела в кресле, держа на коленях холщовый мешочек с номерами. — Между прочим, — произнес кто-то нарочито громко, — всегда полагала, что убийце место в тюрьме, а не во дворцовых покоях. — Это вы, милочка, жизнь плохо знаете. Анна Павловна потрясла мешочек, не говоря уже о законах. Елизавета заняла место между Авдотьей и Снежкой, которая карточку держала на весу. Ещё и груди прижимала, а взгляд её вновь был рассеян. Но все знают, что гнёздыно человека убило. Все? Кто это? Голос Анны Павловны сделался холоден, но девицы зашумели, зашатались, а Елизавета ощутила на себе неприязненные взгляды. От них захотелось под столом спрятаться. Но она велела себе сидеть ровно, лист свой разглядывать, и вообще, последние испытания, как им сказали, бал, и после объявления, вручения наград и всё такое, но она заманила несчастного в кусты, а после лишила жизни. Продолжала упорствовать тёмненькая девица, с которой прежде Елизавете не случалось пересекаться. Зачем? полюбопытствовала Анна Павловна. Что значит зачем? Мне казалось, что раз уж вы так хорошо осведомлены, то сумеете приоткрыть нам завесу этой тайны. Анна Павловна потрясла мешочек, и бочонки в нём застучали друг о друга. Зачем этой девушке кого-то заманивать в кусты? И известно зачем? Мне? Нет. Затем. Тёмненькая покрылась пунцовыми пятнами. Затем, что под шеи женщины в кустах Чем они занимаются? За птицами наблюдают, Анна Павловна чуть склонила голову. Здесь водятся редкие виды, скажем, камышовая овсянка. Удивительная птица. Я сама помнится всю ночь в кустах просидела, чтобы её услышать. Так? Девица кивнула и кто-то сдавленно хихикнул. Значит, баронесса увлекла в кусты неизвестного мужчину, желая поделиться с ним впечатлениями. Скажем, от пенька мышовой овсянки, да? Тёмненькая часто моргала, а потом его убила. Почему? Не знаю, точно не знаете. Или же полагаете, они поспорили? Ну, скажем, мужчина не разделил её восторга, порой мужчины бывают на удивление бесчувственны. Насмешка стала откровенной. Это так расстроило несчастную баронессу, что она не нашла ничего лучше, как убить его. Как? Застрелила. Нет. Задушила? Не стесняйтесь, нам ведь тоже любопытно. Лизовета живо представила, как пытается удержать в руках толстую гришкину шею. Нет, а отравила. Ага, отравила. Какая коварная девушка. Настоятельно советую держаться от неё подальше, а то вдруг вам тоже пенёк о мышовой овсянке не нравится. Что ж, у кого есть номер 12? Взметнулось три руки, но первую была Алисия Трубовецкая, и бочонок распался в её руках на две части. Тонкая бумажка, имя. Лизавете оно ничего не сказала, а вот Авдотьех мыкнула: "Не повезло. Знаю я его, приморский старикашка, зато павильни у него отменные. Мастеров собрал самых лучших, платит им прилично, они и рады работать, пускай и дерёт. «Бурашский три шкуры! Он меня сватать пытался за своего старшенького, но я папеньке сказала, что в первую же неделю этому старшенькому мозги вышибу». Снова бочонок. И рук поднимается уже меньше, и Елизавете видится в этом страх, желание отсрочить неизбежное. Однако этот бочонок оказывается цельным, и, сколько Петровская не крутит его, не спешит распадаться. Она и на Зу попробовала, а после плюнов поставила на карточку, Анна Павловна же достала следующий. И еще один. Бочонков в ее мешке было много, а имена попадались в каждом четвертом или пятом. Нет, порой они шли подряд, а порой напротив, не выпадали долго. И Елизавета, которую тоже захватил тихий азарт лото, начинала думать, что особые гости закончились, а потом имя выпало ей. Стоило прикоснуться, и бочонок треснул, а на ладонь выпала махонькая бумажка. И Аган Вальтыровский прочитала она вслух, чувствуя, как оборвалось сердце. Он приходил к ним тогда ещё в дом, который Елизавета искренне полагала своим, и этот дом был ему неприятен. Он не давал себе труда скрывать брезгливость и зажимал нос батистовым платочком, хотя в доме не воняло Там никогда не воняло, матушка бы не допустила. А что, запах сердечных капель кому-то неприятен, то он был высок и неплохо сложён, чувствовалась военная выправка, а ещё привычка говорить снисходительно, будто всех, кто окружал его, в альтаровский полагал недостойными собственной особы, глуповатыми, суетливыми, не такими. Он держал этот платочек у носы и разглядывал Елизавету так, будто не мог решить, говорить с нею или же делать вид, будто бы девицы этой, оскорбительно злой, смеющей в глаза глядеть, вовсе нет. 300 рублей, сказал он, вытаскивая из кармана чековую книжку. Лам заплатит, если вы не будете поднимать шума. Шума? Тогда для Елизаветы всё представлялось иным, невозможным, как поверить, что отец погиб, сильный, надёжный, вечный, казалось бы, а взял и погиб. И матушка слегла. Она болела и прежде, но как-то не всерьёз, поправляясь быстро и ей... чёрная ткань на зеркалах. Сёстры, которые боятся из детской нос высунуть, тётушка со слезами и солями нюхательными бродит по комнатам, будто призрак. Целитель щупает маминкины бледные руки, оттягивает веки и качает головой, повторяя: "Что ж вы, мило, так? А о детях подумайте". Она почти ничего не ест, только воду пьёт, и то, когда Лизовета заставит. А тут этот, в костюмчике зимнем для малых визитов, полосатое сукно, две пуговички квадратные, перламутровые, из кармана цепочка для часов выглядывает, поблёскивает алмазной крошкой, на мизинце перстеньок и родовое кольцо-печатка на правой руке, тонкие усики, будто карандашиком нарисованы. 300 рублей. Повторяет он, пожёвывая губу, за то, чтобы вы, милочка, перестали доставлять неприятности моим людям. Произошёл несчастный случай, ясно? Нет. Это не было несчастным случаем, Лизовета знала. Она спрашивала сперва у папенькиных людей, которым он велел держаться в стороне. Конечно, они ведь молодые, и вообще он никогда-то не перекладывал работу на чужие плечи, а тот паренёк Перебравши вина и дурманного зелья, был всего навсего работой милочка. Перед лезоветином лицом помахали чековую книжкой. Ладно, я готов дать 400, больше это мелочь, всё одно не стоит. Отец погиб, а он не услышал. Он выписывал чек на комодики, которые папа его восстанавливал. Лезовет ему помогала, ей нравилось работать с деревом, которое даже неживым отзывалась на её силу. Убирайтесь, сказала она неожиданно жёстко. Она была вежливой девочкой, её так учили, но теперь всё изменилось, и "Убирайтесь", повторила, глядя в серые глаза, в которых читалось лёгкое недоумение, и по ветте: "Я добьюсь, чтобы этого ублюдка осудили". Дёрнулась губа, и Вольтаровский сказал: "Дура, потом вспомнишь, сама придёшь просить". Только, деточка, просить надо вовремя. И похоже, что он нашёл, кому сунуть эти 400 рублей, если дело вдруг закрыли, а отцовы люди отказались выступать в суде. Понимаешь, дочка, старый Михлай отводил взгляд. Его всё равно уже не вернуть. Да и не добьёшься ты ничего. Купил наших, купит и судей. Не бойсь, хватит денег. Ещё для одни бумаги появились другие. Освидетели, которых было много, вдруг сделалось мало, и рассказывать они стали совсем иные вещи. И получалось, будто молодой маг был трезв и тих, тогда как сволочь с тобой всё хорошо, а в доте потянула за рукав, заставляя сесть. У тебя лицо такое, будто ты кого убить хочешь. Хочу, согласилась Лизавета. Очень хочу. Э, ладно, скажешь кого, покумекаем. На чем? над тем, в какие кусты везти, камышовку эту слушать. Овсянку. Один хрен, главное после тела убрать. Что? Нет тела, нет дела, как папенька говорит. Дмитрию удалось отыскать Брасову. Это оказалось не так уж и сложно. Она жила в старом своем доме, доставшемся от первого супруга. Жила, точнее, доживала, окруженная призраками прошлого и, простите, сестра милосердия, выкатила кресло с сухонькой сморщенной женщиной, колени которой укрывал вышитый плед. У нее редко случаются моменты просветления, к сожалению, время никого не красит. Это верно, а иных так и вовсе уродуют. Брасова постарела, но как-то страшно, жутко. Лицо ее сморщилось, сделавшись похожим на печеное яблоко, и где-то в глубоких морщинах потерялись блеклые глаза. Губы сделались вдруг слишком коротки, чтобы прикрыть зубы и десны, только руки, пожалуй, выглядели молодо. Тонкие запястья, кисти изящной формы и тонкие пальцы, унизанные перстнями. Что ж, по виду Брасова не бедствовала. — Это ты, дорогой? — спросила она низким грудным голосом, который вдруг закружил, опалил жаром. И показалось, на долю мгновения, что в немощном теле этом скрывается... Голос, стало быть, не кровь ли иная, говорит, если тело дряхло, а он замороченный остался. Поет она чудесно. Глаза сестры милосердия подернулись дымкой. Жаль, редко получается уговорить. А ведь амулетик от воздействия защищающий она носит. Вон поблескивает камушками четырехлистный клевер на фартуке. Вы не возражаете, если мы побеседуем. Дмитрий сам взялся за коляску. Старуха сидела смиренно, спокойно, будто и не живая вовсе. Я её верну, обещаю. О кровь на ней была, иначе бы не состарилась она столь быстро, даже с учётом слабого дара, и пахнет от неё нехорошо, гноем. Я не уверена. Дмитрий показал бляху, и сестра отступила. С ней тоже поговорят, выяснит, как попала в этот дом и часто ли в нём бывают гости. Дмитрий полагал, что случается, но вряд ли о них девушка вспомнит. Слишком долго она здесь привыкла к Мороку, претерпелась и поверила, что так оно всегда было. Дмитрий вывел больную в сад. Запущенный он зарос колючим шиповником и малиной, плети которой ложились на дорожки. Сквозь камень пробивалась трава, а редкие статуи заросли коростой. Я вот думаю, сказал Дмитрий, останавливаясь у беседки с просевшей крышей. Хмель оплёл столбы опор, затянул провалы, свиселся внутрь в сырой полумрак. Что вы притворяетесь? Ах, дорогой, я право слово не уверена, что следует к ним идти. Всё-таки у невязовых сомнительная репутация. Алекс Вновь будет себя выговаривать. Ты же знаешь её с её порядками. она совершенно не способна жить свободно. Голос опутывал, окутывал, уговаривал расслабиться, хватит. Дмитрий щёлкнул пальцами, призывая огонь. Мороку тот не страшен, но самому Дмитрию поспокойней будет. Или я могу забрать вас для проведения дознания. Сомневаюсь, что вам понравится в темницах. Совершенно верно. Она порой невозможна, но ради твоего брата я пытаюсь сохранить с ней хоть какие-то отношения. Она придирается буквально ко всему. Давичу посмело заявить, будто моё платье неприлично. А ещё полагаю, император будет рад вас принять. Как думаете, он сумеет понять, что вы убили его брата? Старуха вздрогнула. Сумеет. Сделал вывод Дмитрий. А раз так, может, объясните у богом, у зачем вы это сделали? Ваш муж вас любил. Свою семью он любил больше. Она моргнула, избавляясь от бельм. Синие глаза глядели прямо и были ярки. А ты мне не грози. Мне немного осталось. Она закашлялась и прижала к губам мятый платок, на котором проступили тёмные кровавые пятна. Не боюсь я ни каторгений. — Бояться, может, не боитесь, но, согласитесь, одно дело умирать в подземельях и другое в родных стенах. — Я эти стены ненавижу. Другие найдем, — миролюбиво предложил Дмитрий. — По-хорошему, следовало бы отвезти старуху в допросную, а то и вовсе запереть в подвалах, доложившись императору. Пусть он ее спрашивает. Только с нее станется играть в несчастную, ума лишившуюся. — А таких не судят. Он опустился на грязноватую лавку и развернул кресло, чтобы видеть лицо. Из некрасивой женщины-старухи вышла так себе. Потемневшая кожа обтягивала нижнюю челюсть, на щеках, собираясь мелкими складочками, а на спалазала с албана, висая над глазами, и казалось, что того и гляди скрыют эти самые глаза, лишившие старуху зрения. Не нравлюсь, а вот зубы сохранились все, белые, прямые. Форфор. Дмитрий постучал по собственному клыку. "Уж больно хороши. Самый умный". Старуха обиделась. "Да нет, но просто любопытно, кто делал. Уж больно мастерская работа". Затокин не стала скрывать она, когда-то мы друг другу весьма симпатизировали. Ему на редкость не повезло с женой. Почему это? Она встала, опираясь на подлокотник кресла. махнула рукой, требуя помочь немедленно, и во всей её фигуре ныне проступила эта давнишняя привычка приказывать. Она всегда была на редкость занудным созданием, как же целительница уроджённая, древней фамилии, а он простого рода, ему поддержка требовалась, которую он и получил. Что до остального, не ей с его характером справляться. Корова, даром что хороших кровей. Старуха хохотнула неожиданно боском. Что вы на меня глядите, это к сукорам. Говорю же, мы были когда-то в близких отношениях. А многие мужчины почему-то обожают любовницам на жон жаловаться. Значит, любовник, завидуете кому? Уточнил Дмитрий, помогая старухе устроиться в беседке. Здесь было сыровато, гниловато и неуютно. Неважно. Со стороны их брак казался вполне себе советским. Жена сидит в поместье, муж делает карьеру. Не думаю, что это важно. А чего же? Вы знаете, что мятеж вспыхнул не из-за голода, как ныне полагают, а из-за чёрной лихорадки. Нижний город, где селятся всякие человеческие му Затокин частенько в нём бывал. Говорил, что только там можно найти что-то по-настоящему интересное. К слову, он весьма сочувствовал революционерам, и ему это не помогало. В душе появилось нехорошее такое предчувствие. Не все братья знали о роли, которую сыграл Затокин, да и не они его убили, а кто? Таравидский. Впрочем, вряд ли он знал правду, иначе не посмел бы Затокину можно сказать, повезло. Никто так и не понял, что он сделал. И что же? От него ждали вопросы, и Дмитрий не стал обманывать ожидания. Вы ведь задаётесь вопросом, во всяком случае, должны бы. Почему несколько немалой силы магов позволяли просто взять и убить себя? Почему они не защищались? Не потому ли, что не могли? Сердце ёкнуло. Так просто Затокин, которого полагали погибшим вместе с высочайшей семьёй, придворный лекарь, человек доверенный, тот, на кого не подумают, верно, брасова тоненько хихикнула. Он знал, к чему идёт и хотел занятие в новом мире достойное место. Да и умирать кому охота, когда вся жизнь впереди, а уж смешать кое-какие травы, он многое знал, милейший Затокин. полагая, он самолично напоил их тем треклятым зельем, которое разум дурманит, а силу ее ведь тоже не так уж сложно запереть. — И никто бы не подумал, никто ничего не успел понять, а старуха засмеялась. — Знаете, на пороге смерти многое из того, что недавно еще казалось важным, напрочь утратило хоть какой-то смысл. Вот мы с вами беседуем. А завтра я умру, или послезавтра, или и никто не способен отсрочить этот миг. Вот она, настоящая справедливость. А я ведь хотела немного просто жить. Сорвите мне розу. Окажите любезность к слову. Именно Затокин и познакомил меня с Мишенькой.